Глава 3. Жизнь. Существование во вселенной неудачников текло по заведенному распорядку и своей размеренностью напоминало мне дни, проведенные в штаб-квартире СБА. Только что опытов надо мной никто не ставил. Единственным отличием космической станции для содержания социков от тюрьмы являлась свобода передвижения, неограниченная пределами одной камеры или жилого крыла. Впрочем, сие компенсировалось тем, что передвигаться тут было, собственно говоря, и некуда. Одно крыло было похоже на другое, как два вышедших с одного завода кирпича, что неудивительно, так как станцию собирали из нескольких стандартных модулей. Люди тоже были везде одни и те же. От 20 до 50 лет, унылые, носящие минимум одежды, но уже не обращающие на это никакого внимания, с потухшими от безнадёги глазами. Мужчины и женщины в этом плане не сильно отличались друг от друга. Я пробыл здесь всего неделю, и у меня, как и у Бивиса, существовала надежда убраться отсюда до 50-го дня рождения. Но общая атмосфера всё равно начинала давить на нервы. На соблюдении режима дня никто не настаивал. С момента прилёта мне на глаза больше не попадалось ни одного сотрудника администрации. Если бы не физиологические потребности организма, Можно было бы сутками не выходить из своего пенальчика, и никто не обратил бы на это внимания. Ну, может, кто-нибудь и обратил бы, если запах разлагающегося трупа начал мешать соседям. Но поскольку в жилом модуле, называть это комнатой, у меня просто не поворачивался язык, отсутствовала даже питьевая вода, рано или поздно всем приходилось его покидать. Вот тут уже расписание вступало в свои права. Пить и справлять естественные потребности можно было в любое время суток, но душевой отсек работал строго по часам. Равно как и столовая, общая на несколько жилых отсеков станции. Для нашего отсека столовая была открыта 3 часа в сутки, по часу на каждый прием пищи. Завтрак, обед и ужин. Собственно, вокруг них и крутилось все наше расписание. Других часов внутри станции не было. Можно было зайти в местную сеть и узнать время на любой из входящих в Альянс планет. Но здесь это не имело никакого значения. Единственными константами были завтрак, обед и ужин, и душ, доступный два раза в сутки. А поскольку и душевой, и столовой в разное время пользовались жители нескольких отсеков станции, сутки для нас начинались в разное время. «С одной стороны, это сделано для экономии», — пояснил Бивис. Одна столовая на несколько отсеков, один душ на несколько отсеков. Зачем тратить на социков деньги, которыми можно пополнить военный бюджет? А с другой стороны, кто-то, считающий себя очень умным и ответственным за проектирование этой станции, мог сделать это для того, чтобы социкам труднее было организоваться. Хотя я и не вижу ни одной стоящей причины, по которой в головы социков могла бы прийти мысль о создании какой-либо организации. Тут ведь даже преступности нет, потому что воровать нечего. А в случае возникновения угрозы насилия или бунта, нам могут просто перекрыть кислород. «Какой смысл устраивать бунт?» – поинтересовался я. «На станции есть космические корабли, которые можно захватить?» «Парочка кораблей постоянно приписана к станции», – сказал Бивис, – «на случай каких-нибудь неотложных нужд» чтобы эвакуировать персонал станции, состоящий из несоциков, например. Но что тебе в этом толку? Ты умеешь управлять космическим кораблем? Я не умею. И никто из нас не умеет. Пилоты космических кораблей никогда не становятся социками. Они для этого слишком ценные кадры. Если здесь есть корабли, должны быть и пилоты, заметил я. А еще здесь есть отсеки, в которых отсутствует кислород, сказал Бивис. Но нет скафандров. А еще корабли хранят десантники с плазмометами. А у нас нет зеркальной брони пятого поколения. Неужели ты всерьез рассматриваешь возможность бунта и захвата корабля? Нет, признался я. Это просто досужие размышления, призванные убить время. Тогда давай порассуждаем дальше, сказал Бивис. Допустим, ты захватил корабль. Далеко ли ты на нем улетишь? Мы в Солнечной системе, брат. А знаешь, что еще есть в Солнечной системе? Первое соединение ВКС, в состав которого входит несколько эскадр. Кораблю класса Разрушитель даже не придется покидать земную орбиту, чтобы запустить тебя парой торпед. Но мы пойдем в своих досужих размышлениях еще дальше. И допустим, что каким-то чудом твоему кораблю удалось покинуть Солнечную систему, а бортовой компьютер снабжен полным набором звездных карт и ты даже сумел в них разобраться. Куда ты направишься? На территории Альянса ты вне закона. Альянс занимает достаточно большую территорию. Можно направиться к границам Альянса и высадиться на одном из независимых миров. «Ага», — сказал Бивис, — «а ещё можно отправиться прямиком в гегемонию Скаари, бросить вызов главе самого могущественного клана, убить его в честном поединке и занять его место» после чего развязать войну с другими кланами, быстренько всех победить и объявить себя повелителем крабовидной туманности или королевой зубных фей по совместительству. Потому что если уж тебе удастся захватить корабль здесь, во вселенной неудачников, то что бы ты дальше не совершил, на подвиг это уже не потянет. Так, обычная рутина супергероев из детских комиксов. Скаари на самом деле решает, кто должен возглавить их клан при помощи поединка. А кто их знает, пожал плечами Бивис. Вроде бы это один из известных нам ритуалов, принятых в гегемонии. А может быть просто дезинформация, которую они нам скормили. Не думаю, что при такой системе выборов их цивилизация протянула бы так долго. К власти во всех кланах пришли бы самые сильные и агрессивные особи, и Скаари давно бы уже себя уничтожили оказав этим большую услугу всем остальным обитателям галактики. «Может быть, это просто рудимент их цивилизации, оставшейся от прежних эпох, когда такие поединки были актуальны», — сказал Бивис. «Каждая раса имеет свой набор ритуалов, постепенно превращающихся в мифологию. Палата лордов Клинонской империи может вынудить императора отречься от престола, например. Только за все то время, что мы контактируем с клинонцами, такого ни разу не случалось». У альянса тоже есть такие ритуалы. А то как же, сказал Бивис. Например, выборы.